глава 24 центральное отделение мвд Я тупо продолжал смотреть на повестку явиться в главное полицейское управление. и чего они хотят? да ладно пустая формальность скорее всего просто устроят стандартную беседу дадут прочитать свод законов о поведении одаренных в обществе возьмут пару расписок о прочтении, Посмотрят на оплаченную квитанцию, и этим все кончится. На встречу мне шел Егор, с точно такой же бумагой и облегчением от того, что все кончилось. Тоже выдали, поинтересовался он, не особо слушаясь в ответ, а к нам уже шли девушки. Дай посмотреть! Саша вырвала у брата бумагу. Штраф и приказ явиться в центральное отделение. Не найдя больше ничего, что могло бы вызвать у нее гнев или что-то еще, она отдала бумагу брату. Анна улыбнулась уголком рта. «Похоже, девушка совсем отошла». Подойдя ко мне, Саша, не церемонясь, протянула ладонь за документом. Я передал ей лист. Также, прочитав его, искривившись, она вернула его мне. Анна внимательно посмотрела на меня. но ничего не сказала. «Все, да?» – поинтересовалась Вероника. «Угу», – кивнул я. «Что, Егор, съездим сегодня оплатить штраф и зайдем?» «Нет», – внезапно отмерла Анна. «Не сегодня». «Почему?» – спросил я. «В госучреждение в таком виде?» – с вызовом посмотрела Анна на нас. После кучи допросов, подозрений и прочего. Сходите, подстригитесь лишний раз, когти свои подстригите, и одежда нужна другая. «Какая другая?» – озадаченно спросил Егор. «У меня приличная одежда». «Егор, ты себя в зеркале видел?» – С сочувствием спросила она. «Ты после своей больницы худой, как скелет. На тебе одежда, как саван висит». А тебе нужно будет иметь вид законопослушного гражданина. Костя, хм, тебе тоже стоит надеть более официальную одежду. Я только крякнул. Как ни крути, Аня была права. На нас сошлись сразу несколько девичьих взглядов. Аня, что с тобой? Удивленно посмотрела на нее Саша. Раньше ты бы даже не задумалась о том, какую одежду лучше надеть. «Не задумалась бы», – смутилась Анна, – «если бы речь шла обо мне, а они – не я». «Значит, сегодня самое время посетить магазины и парикмахерскую», – сказала Саша. Аня степенно кивнула. «У меня дежавю», – сказал я. «Помнится, у нас уже был подобный поход, только тогда Саша одевала Аню». Аня заметно смутилась, слегка покраснев. «Скромница?» «Ладно, тогда я вас ненадолго оставлю и съезжу на свою старую квартиру», — сказал я. «Точнее, попробую договориться встретиться с хозяином. Надеюсь, он не выкинул мои старые вещи, а куда-нибудь сунул их». «Погоди с этим», — сказал Егор. «Поедешь с нами, верно, девочки?» Дождавшись одобрения сестер, он продолжил, «Твоими вещами я займусь сам. Семен Иванович сам найдет твоего хозяина, только скажи адрес, и заберет у него твои вещи. Ты не поверишь, насколько он может быть убедительным, и насколько понимающими и лояльными люди становятся, когда говорят с ним, и когда слышат, что с ними говорит человек от имени рода». Одежда тебе тоже нужна новая. Это не обсуждается. Оплачиваю я. Будем считать этот небольшой жест моей благодарностью. Если ни у кого больше нет вопросов, то пошли. Прямо сейчас. Вопросов не было ни у кого. И поэтому мы отправились. Нет, не так. Позволили девушкам пытать нас в течение нескольких часов. Аня и Саша... С удовольствием отыгрались на брате. Саше просто нравилось заставлять мерить брата новую и новую одежду, чтобы найти подходящую, а Аня проявляла буквально какой-то материнский инстинкт, пользуясь тем, что после ее недавних слез Егор сам пошел на серьезные уступки и пользуясь тем отыгралась на нем по полной. Егор не протестовал, испытывал прямо буддийское спокойствие. лишь иногда иронично улыбаясь своей печальной улыбкой. Атмосфера была такой легкой и непринужденной, что я даже не почувствовал усталости, а наоборот, общаясь с Егором и его сестрами, даже несколько морально разрядился. После того, как мы стали похожи на приличных людей, точнее, приличных, но несколько болезненных, Худобу Егора еще нужно было восстанавливать и восстанавливать, как и недосып под глазами, как и мой собственный вид. Болезненно худым я не был, но последствия недосыпа и постоянного стресса, который появился в результате изнанки и постоянных допроса по возвращению из нее, нуждались в лечении. Пользуясь случаем, Саша тоже сделала несколько обновок. а затем Анна последовала ее примеру, хотя раньше ни за что бы не сделала подобных вещей. Похоже, старшая сестра Егора начала получать удовольствие от таких мероприятий, слегка краснея, лишний раз показываясь на глаза таким зрителям, как мы, в новой обновке. Егор сдержал слово и оплатил довольно большой комплект одежды, в котором я должен был посетить здание МВД. Я не стал отнекиваться. «А теперь пойдем в кафе», — с радостью заключила Саша. «Как вспомню прошлый наш шопинг, так я начинаю невольно краснеть». «Вопрос, почему?» — поинтересовалась Аня. «Потому что тогда с нами был Костя, а я думала, что это Егор, и хотела пошутить, попросить его застегнуть мне лифчик, когда меняла бельё». «Как теперь представлю, кому это могла сказать, так аж просто кошмар!» Аня аж поперхнулась, а я и Егор закашлялись. «Ну, сегодня, пожалуй, закончим. Мне еще нужно заехать в мои магазины», — сказал Егор. «Посмотреть, как в мое отсутствие ими управлял мой отец». «Мы с тобой», — категорично заявила Саша. Егор посмотрел на сестер и только вздохнул. Надо сказать, в идеальном костюме тройки из качественного сукна и с новой тростью с хромированным набалдашником он действительно выглядел влиятельным аристократом. И даже болезненная худоба не портила впечатления, Даже добавляла какого-то колорита или шарма. Тут у Егора зазвонил телефон. Он сделал пару ответов и сказал, «Костя, Семен Иванович нашел все твои вещи и забрал их из твоей бывшей квартиры. Ее хозяин нашел даже те, которых у тебя, похоже, не было, и тоже отдал». После этой небольшой шутки он снова иронично улыбнулся. «Ну что, теперь в мои магазины?» – поинтересовался он. «А потом ты, как сознательный брат, поведешь нас в кино», — сказала Саша. «Правда, Аня?» Аня незамедлительно кивнула. «Любое, какое захотите», — ответил Егор. В поместье ческих мы вернулись уже к вечеру. Весь день нам пришлось развлекать девушек. Те пользовались этим без совести. Аня звонила несколько раз. улаживая какие-то вопросы о своей работе. Ее длительное отсутствие не могли не заметить, но, как она сказала, ей удалось решить проблему со своим начальством. Дни ее отсутствия не стали засчитывать как прогул, вникнув в ситуацию. И отдел кадров просто переоформил график отпусков и отметил ее дни отсутствия как отпуск. Плюс еще несколько дней – которые были сверх двух недель, оформили как больничный. Решив эту маленькую проблему, она прекратила переживать. А я уже второй раз за эти два месяца почувствовал себя так, словно я в кругу семьи. Действительно, за прошедшее время эти люди стали мне, если не родственниками, то хотя бы очень хорошими друзьями. Проснувшись утром, я прикинул, что мне делать дальше. Посему получалось, что нужно как минимум найти новое жилье. Деньги у меня есть даже на несколько лет вперед. Потом нужно будет заставить Бергичевского старшего выполнить свое обещание, пока он, в некой рассеянности из-за поведения старшей дочери и внезапно оправдавшего его надежды сына, и не случилось еще какого-нибудь форс-мажора, который не даст ему выполнить его обещание. И даже имея на руках деньги, следует начать искать работу. Да, тяжело ее будет найти с таким пробелом в трудовой книжке. И еще нужно будет поинтересоваться у Егора. Он там говорил мне о том, что я буду работать на него. Интересно, в какой форме? Официально или так? На словесном договоре? Все, что произошло со мной за последние дни, приучило меня быть не то что бдительным, а осторожным. Всегда верить, но и проверять. Проверять несколько раз и в отношении самых разных вещей. Причем, будь готов, что что-то пойдет не так. Наскоро одевшись, я проверил будильник. В это время должен еще спать. Организм еще не до конца выздоровел. Значит, можно по-быстрому перекусить и просто дождаться Егора. После чего мы посетим МВД, заплатим штрафы, которые выписали нам в одном из банков. И тут домоклов меч, который висит над нами, исчезнет. Я не люблю этот дом. Вроде я здесь на правах гостя, по приглашению хозяев, но все равно ощущаю себя чужим. Даже лишний раз не зайдешь на кухню, которая, кстати, довольно большое помещение для повара и пары горничных. Пищу чита Бергвичевских принимает в столовой, как и положено аристократам. Даже чтобы лишний раз перекусить чем-то вне приема в пищи, приходится просить кого-нибудь из горничных или Семена Ивановича. «Я, как-никак, здесь гость и не могу лазить по хозяйским холодильникам». На кухне уже суетилась Дол, что-то готовя. Приятно видеть хоть одно знакомое лицо. Саша и Егор еще спят, точнее Егор спит, а Саша уехала проверять предприятие отца. Аня вышла на работу. Остальных я хоть и знаю, но не могу назвать их своими друзьями. С Бердичевским старшим мы просто терпим друг друга. С его невестой. или кем-то можно назвать Анастасию Павловну, мы только формально здороваемся. С ее сыном у нас взаимная неприязнь, а его сестра, хоть и более общительна, чем позволяет простая формальность, но общаться с ней не тянет. Поэтому я так обрадовался фарфоровой девушке. «Доброе утро, Дол!» – поздоровался я. «Ой!» – вздрогнула она от неожиданности. «Доброе утро, Константин! Я почти закончила готовить завтрак для Егора Петровича. Как здорово! Позавтракаете вместе с ним!» «Что же ты его так официально называешь?» – поинтересовался я. «Мне так нравится», – ответила она, выключая плиту. «Да и так будет правильнее. Хоть я знаю его и его семью довольно давно...» но официально все узнали о моем существовании совсем недавно и познакомились тоже недавно. «В рассудительности тебе не откажешь», — согласился с ней я. «Но вижу, что как минимум Семен доверяет тебе кухню». Семен Иванович сам проверял мои навыки в кулинарии и ведении домашнего хозяйства», — кивнула фарфоровая девушка. «А мне просто нравится заботиться о Егоре Петровиче и его сестрах». «Егору повезло с этим», — согласился я. В этот момент дверь открылась, и вошел слегка сонный Егор в домашней одежде. Тростью он уже не пользовался, по крайней мере, в поместье. Если что, он мог опереться на стену. «Доброе утро, дол!» — поздоровался он. Привет, Костя. Привет, Егор, кивнул я. Что, пора стать честными гражданами? Здравствуйте, Егор Петрович, лучезарно улыбнулась Дол. Ты напоминаешь мне Аню, чуть смутился Егор, до того, как случилась наша ссора с отцом. Ничего удивительного нет, Дол поставил чайник. Я ведь столько времени провела с ней. А когда человек что-то творит или заботится о ком-то, он добавляет ему своей человечности. Егор явно смутился, а Дол, мило улыбнувшись, тактично оставила нас одних. «Честно говоря, никак не могу привыкнуть к ней», — пожаловался он мне. «Даже не пойму, как к ней относиться, как к человеку или роботу». «Ты ей доверяешь?» поинтересовался я. «Насколько это возможно?» ответил Егор. «Кроме пояса от ФСБ на ней стоят мои печати, которые позволят нейтрализовать ее в случае чего». «Но это ее совсем не пугает», слух заметил я. «Вот поэтому и не могу к ней привыкнуть», кивнул Егор. «Или они безопасны для нее, или она очень искренна и честна с нами». Надеюсь на второе. Сначала водитель Бердючевских довез нас до банка, где мы оплатили свои штрафы по квитанции. После этого следовало посетить центральное отделение полиции, как того требовала повестка. Там пройти проверку своих способностей и получить отметку в реестре. Каждый одаренный приравнивается к человеку, имеющему огнестрельное оружие. Поэтому просто обязан пройти ее. После этого, скорее всего, нас ожидает разговор с кем-то из сотрудников и пожелание жить честно и не нарушать законы. И на этом все. После банка мы поехали в центральное отделение полиции. Прямо напротив него находилось огромное здание прокуратуры, где и должен был заседать действительный тайный советник. Никогда не мог понять. почему в названии его должности присутствует слово «тайный», если о нем хорошо известно, но это скорее относится к царским временам. Отличие прокуратуры от полиции было одно. В прокуратуре могли работать граждане, не служившие в армии. Форменная рубашка была зеленой, немного другие погоны с теми же звездами и петлицами и другие должности – коллежский асессор, титулярный советник и прочие в полиции все было иначе желающий работать в ней должен был пройти армию исключение было редкостью и кроме должности имел звание звание повышалось за выслугу лет и отличия при службе после повышения звания от рядового до младшего сержанта работник мог получить должность повыше например из городового стать старшим городовым или даже квартальным. Насколько я успел узнать, та же Аня Берг имела звание лейтенанта и должностное место лейтенанта. Случай исключительного таланта и удачи, когда звание совпадает с должностью. Иногда вполне можно увидеть лейтенанта по званию, который имеет должность гораздо ниже, например, прапорщика. или старшины. Повышение звания могут выдать за выслугу лет, плюс высшее образование, плюс хорошую службу, но при этом должность могут дать гораздо ниже. На входе мы прошли через рамку металлодетектора мимо дежурных городовых. Я мельком глянул на их погоны. Двое из них были рядовыми, а один – младшим сержантом. Я собирался спросить, В какой кабинет нам пройти, когда Егор опередил меня и просто получил талончик с номером кабинета из электронного терминала. После этого мы прошли к 204 кабинету, где стали дожидаться своей очереди. Егор прошел первым, прошел довольно быстро. Первая категория с ограничениями, ответил он на мой немой вопрос. Хрена себе! Только и выдал я. «Это сколько у тебя лебена, что тебе присвоили такой высокий ранг силы?» «На самом деле мало», — улыбнулся он. «Количество записали в личном деле. Единичку просто потому, что посчитали, что не могут разглядеть мой настоящий уровень силы, и потому, что я способен совершать очень сильные и опасные действия. Ты сам видел, какой зверенец может прийти через воронку?» перестраховались кивнул я мой осмотр прошел не менее быстро большее время заполнялись бумаги уровень лебена у меня оказался около 70 из ста нехило я отъелся на харчах из изнанки после чего пара гражданских работников дотошно описали мою склонность к полиморфизму самоусилению и остальному и занесли в реестр как одаренного первой категории с ограничениями. Ни хрена себе! А я ведь даже не могу испускать лебен. Первая категория – это дословно особо опасен. К ним относят тех, кто способен спалить автомобиль или отшвырнуть его подальше, уничтожить стену, направленной атакой, или небольшое здание и прочее. Если в примечаниях стоит запись с ограничениями, то это значит только то, что свою разрушительную силу они могут использовать в определенных условиях. Оценивается все. И количество Лебена, и умение его использовать, и другие факторы. Вторая категория – это просто опасен. Но и там по силушке числятся нехилые такие одаренные, атаки которых тоже способны нанести ущерб или урон выше огнестрельного оружия. Третья категория – ограниченно опасен. К ней относят тех одаренных, кто со своими силами по опасности равен человеку, вооруженному огнестрельным оружием. Четвертая категория – умеренно опасен. Одарённые с преимущественно небольшим уровнем Лебена, неспособные к нанесению смертельных ранений и фатальных разрушений с одной атаки. Им просто не хватает Лебена. Конечно. Это не мешает им расправиться с жертвой за несколько атак, но возможностей у нее спастись гораздо больше. Пятая категория слабо опасен. У этой категории меньше всего Лебена, и умения, соответственно, ниже. Например, вместо потока огня могут выдать только небольшой язычок пламени, как у хорошей зажигалки. И вот нас с Егором... приписали к первой категории с пометкой «Ограниченно». Бог мой, какая честь! Хотя, признаюсь, логика есть. Егор может вполне устроить нашествие небольшой армии, а если еще вызовет кого-нибудь вроде огненной улитки или вожака баргестов, то будет совсем нехорошо. Такими действиями можно действительно устроить последствия как от полноценной первой категории. И я в той же графе. Тут скорее на решение комиссии повлияла моя способность менять лица. Ну и мое усиление. Усилив себя, я могу легко стать неуязвимым для легкого стрелкового оружия. И при этом легко смогу перемахивать через довольно высокие стены и даже запрыгивать на дома. Тоже логично. подождите секунду выглянула к нам женщина в белом халате сейчас за вами придут наверное она позвонила кому то по телефону потому что буквально через минуту за нами явился работник с погонами младшего сержанта бергичевский ветров спросил он мы ответил за нас обоих егор идите за мной мы молча подчинились после чего миновали несколько этажей и остановились перед дверью с надписью «Генерал-майор». Японский магнитофон, как это понимать? Лекцию о хорошем поведении нам мог прочитать даже какой-нибудь сержант. Неважно, какая у него должность. А здесь нас вызывает к себе буквально начальник местного МВД. Зачем такая важность? Младший сержант постучал в дверь, и, дождавшись приглашения войти, вошел внутрь, оставив нас наружи. «Ты что думаешь?» – перевел я потрясенный взгляд на Егора. «Думаю, что...» Договорить он не успел, потому что в этот момент к нам вышел младший сержант. «Входите оба!» – скомандовал он. Мы, переглянувшись, вошли. За длинным столом сидел крепкий седой мужчина с цепким взглядом. Широкоплечий, мускулистый. «Генерал-майор Владислав Андреевич Петров», — гласила надпись на столе. «Я буквально почувствовал давление воздуха. Мать моя, да он одаренный. Об этом свидетельствует специальная лента на мундире. Первая категория, или даже выше. Виски буквально сжала. «Садитесь», – спокойно сказал он, показав на два стула около себя. Давление исчезло, и мы сели рядом с ним, по левую руку и по правую. Глянув на стол, я заметил, что он читал личные дела. Наши личные дела. Под ложечкой неприятно засосало. «Сколько всего понаписано-то?» – пробормотал он, читая записи. Мы промолчали. «Давайте на чистоту», — сказал он, оторвавшись от папок. «Вы здесь для того, чтобы... чтобы облегчить общую головную боль». Я недоуменно посмотрел на него. «Двое одаренных силой, пусть и ограниченной, первой категории. Это все равно, что рядовой гражданин с тротиловой бомбой в пятьдесят килограмм». Малейшее срабатывание, и кругом руины, и куча трупов. Несколько разрушенных кварталов, сотни трупов и покалеченных, и прочий кошмар. А задача полиции – заблаговременно предотвращать такие действия. Упс, кажется, мы попали. Причем попали очень крупно. И плохо то, что бомбу не отобрать и не сунуть в подзамок. под замок. А человек — существо переменчивое. Сегодня он честен и благороден, а уже завтра от него уйдет жена, и он сам захочет нажать кнопочку. А этого делать нельзя. «Вы предлагаете нам ходить и отмечаться как при условном сроке?» — перебил его я. Генерал-майор глянул на меня с неодобрением, но не рявкнул, а довольно мирно ответил. Не перебивайте, гражданин Ветров. Но в целом вы правы. Такие люди всегда должны быть под присмотром, чтобы не случилось ничего такого, чтобы заставило их нарушить закон. А ведь он не дурак, понимает, что повышать голос на незнакомого человека не стоит, особенно если тот может являться потенциальной бомбой. Сорвется такой гражданин Скатушек? И привет, маленькая локальная катастрофа. Потому даже не давит. «Обычно такого не происходит», продолжил генерал-майор. «Потому как каждый гражданин довольно рано узнает свои способности. После чего особо опасных ждет в первую очередь психологическая подготовка, чтобы не сделать их потенциальной угрозой. Если такой человек в клане или роде, Хорошо, за ним присмотрят. Если он рядовой гражданин, его ждет неплохая карьера и плечо товарища. Вы же, граждане, исключение из обоих случаев. Сын аристократа, который поздно пробудил способности, а потом долгое время скрывал их. И рядовой гражданин, который получил их чисто случайно. а потом получил быстрый рост способностей. Два сознательных, судя по личным делам, гражданина, но потенциально опасных. Крайне опасный случай. «Подождите, Владислав Андреевич!» Перебил его Егор. «Простите, что перебиваю. Я из рода, и моя семья одаренные гораздо сильнее, чем я. Если вы сомневаетесь в моем благоразумии», то я скажу, что их сил достаточно, чтобы сдержать меня». Генерал-майор окинул его цепким взглядом. «Егор Петрович, ваша ситуация нестандартная», – спокойно сказал он. «Пусть все так, как вы описали, но в детстве у вас и вашей сестры была ссора с отцом, инициатором которой был ваш отец. Как итог, замкнутость, нелюдимость». Насмешки со стороны окружающих, разочарование отца, размолвка с сестрами и угрюмость. После – отравление козовым, помещение в закрытую клинику и насильное удержание. Плюс многолетнее сокрытие способностей. Отношения с отцом – неприязнь. «Где гарантия, что ваш отец и ваша семья смогут уследить за вами?» особенно если учесть ваш ум. Где гарантия, что вы не сорветесь однажды? Один нервный срыв, и вот уже район города в руинах. Егор промолчал, крыть было нечем. Теперь вы, Константин, повернулся ко мне генерал-майор. Похищенный бандой палачи отморозков. Долгое время терпели пытки. Способности получили спонтанно, но смогли проанализировать ситуацию и сбежать. Столкнулись с прессингом гражданина Бергничевского-старшего, выполняли его желания, терпели оскорбления от одного из милославских, чуть не погибли на дуэли из-за клановых споров, постоянно скрывали свою личность и не могли рассказать о своей ситуации, были второй раз похищены корейцем Соном. Долгое время жили в малопригодном для жизни месте. Где гарантия, что вы тоже не сорветесь? И кто вас удержит даже при ограниченной первой категории?» Теперь замолчал я. «Вольно, граждане!» Несколько смягчился Петров. «Я сказал это, чтобы была понятна позиция государства. Сейчас мы здесь предотвратим эту потенциальную угрозу. Вы просто вступите в наши ряды, дадите присягу и станете служить, и всегда будете на виду, а товарищи по службе и занятия не дадут вам сорваться и совершить преступление. Потенциально повышение звания за выслугу лет и эффективность работы, повышение по должности в соответствии с наличествующим штатным местом и, соответственно, званием. Я потрясенно заморгал. Вот этого я никак не ожидал. Даже боялся, что дадут условный срок. Генерал-майор решил проблему, одним махом убив двух зайцев, сократил возможное возникновение ЧС и одновременно усилил штат. То, что он не намерен отпускать нас без согласия, я уверен на все сто процентов. Вот это мозги у мужика». «А то, что было?» – спросил я. «Мои действия до этого?» Петров повернулся ко мне. «Что действия?» – спросил он. «В вашем деле неоднократное спасение других граждан. Помощь в раскрытии серийных убийств. Отсутствие краж, грабежей. Хотя вы могли их выполнить под чужой личиной. Довольно хорошие действия для принятия в МВД». И очень хорошие рекомендации от четверых разных людей. А случай с доктором, спросил я. Тот в лечебнице. Аффект и нервный срыв, парировал Петров. После, насколько я знаю, вы отправили ему документы и деньги с курьером. А если вспомнить, что вас избили охранники клиники, хотя не имели права этого делать, То понятно, почему он не в претензии. А мое отравление? спросил Егор. Вина козова. Бегство из клиники? Результат неумелого лечения врачей. И сразу добавлю. Последующие действия ответственность и желание спасти сразу трех граждан, гражданок. Понятно, кивнул я. А в нарушения присяги Или совершение преступления с нами будет... Нейтрализация? И это тоже. Кивнул Петров. Зарплата, больничный, отпуска. Полагаются? Спросил я. Конечно. Удовлетворенно кивнул генерал-майор. Я задумался всего на минуту. Конечно, мной потом станут командовать, будут приказывать, но... «Если я откажусь, то с такими пятнами в биографии мне будет сложно найти работу, да и придется находиться под постоянным надзором в других условиях». «Я согласен», — кивнул я. Егор, помедлив, тоже кивнул. «Если не для себя, то ты сам знаешь ради кого», — посмотрел он на меня. «Замечательно», — кивнул Петров. «Тогда, не откладывая, продолжим. Сейчас вы познакомитесь со своим будущим начальником, и он ведет вас в курс дела и выдаст документы на подписание». Он набрал номер на телефоне и сказал в трубку. «Добрый день, товарищ лейтенант. Зайдите, пожалуйста, ко мне». На несколько минут повисла тишина, а потом в дверь раздался стук. «Войдите!» – скомандовал Петров. Мы с Егором невольно обернулись на дверь. В дверь вошла Анна Бергичевская, старшая сестра Егора в идеально отглаженном мундире лейтенанта. «Анна Петровна будет вашим непосредственным начальником!» – кивнул генерал-майор. Анна выглядела очень довольной. Вот почему она вчера так загадочно улыбалась. «Пройдемте со мной, граждане», — сказала Анна.